Глава 8. Основные виды аллергенов. Пыльца растений. Пыленос или сезонный аллергический риноконъюнктивит. Еще одно название пыленоза сенная лихорадка. Пыльцевая аллергия – сезонное заболевание, сопровождающееся развитием местной воспалительной реакции в слизистой дыхательных путей и глаз. Ветроопыляемые. Анимафильные растения – мощный аллергенный источник. Их легкая летучая пыльца диаметром зерен до 35 микрометров попадает на слизистые оболочки носовой полости и глаз и благодаря факторам проницаемости беспрепятственно проходит сквозь эпителий, вызывая иге посредованный ответ. Антигенный состав пыльцы может быть очень сложный и содержать сразу несколько аллергенов. Кроме того, антигенные белки встречаются не только в пыльце, но и в самом растении, семенах, листьях, стеблях, плодах. Это обуславливает непереносимость больными препаратов растительного происхождения. Симптомы полиноза. Слизистые выделения из носа, заложенность носа, чихание, зуд в носу, в глазах, слезотечение, кашель, затрудненное дыхание, отеки, крапивница. Симптомы возникают сезонно, в период пыления причинно-значимых растений. С марта по май деревья, береза, альха, лищина и другие. С июня по июль злаковые травы, тимофеевка, овсяница, ежа, мятлик и другие. С июля по сентябрь сорные травы, полынь, амброзия, лебеда и другие. У пациентов с полинозом, помимо реакции на пыльцу, встречается перекрестная пищевая аллергия. Почему она появляется? Структура белковой молекулы пыльцы имеет сходство с молекулами тех или иных пищевых продуктов и растительных препаратов. Когда в организм человека поступает перекрестный аллерген, его иммунная система начинает активную борьбу с врагом, запускает ИГЕ-опосредованную реакцию. Ярким примером перекрестной реактивности является оральный аллергический синдром основными проявлениями которого выступают зуд и жжение слизистой оболочки рта, ангиоотек губ, языка, мягкого неба, глотки, иногда чувство покалывания и зуда в ушах. У одних данный вид аллергии встречается только в период пыления значимого растения. Других же проявления перекрестной пищевой аллергии беспокоят круглый год. Что делать? Если у вас нет симптомов перекрестной пищевой аллергии, специальные диеты соблюдать не надо. Необходимо исключить только те продукты, на которые есть реакция. Продукты, содержащие перекрестные аллергены. Пыльца деревьев. Фрукты. Яблоки, груша, айва, авокадо, ананасы, персики, абрикосы, вишни, киви, бананы, сливы, нектарины, чернослив, манго и другие. Овощи и злаки. Картофель, морковь, помидор, перец, сельдерей, анис. Орехи. Миндаль, фундук, каштан и другие. Березовый сок. Пыльца злаковых трав. Злаковые. Ячмень, кукуруза, лимонник, проса, овес, рис, рожь, сорка, пшеница. Овощи и специи. Морковь, сельдерей, петрушка, пастернак, кориандр, фенхель, анис, тмин, кинза, укроп, помидоры. Потенциальные источники пшеницы. Мясные изделия, мучные изделия, хлеб, выпечка, макароны, пекарный порошок, соусы, майонез, подливки, запеканки, плавленый сыр, бульонные кубики, мороженые, леденцы, кофе и растительные заменители, кофе, цикорий, корень одуванчика, желуди и прочее. Алкогольные и солодосодержащие напитки, пиво, эль-квас, виски, водка, джин, чай с лимонником, жевательная резинка. Потенциальные источники кукурузы – сладкая выпечка, конфеты, солдосодержащие напитки пиво, эль, газированные напитки, кетчуп, сухие завтраки из злаков и другие. Пыльца сорных трав – мед и продукты пчеловодства. Алкогольные напитки, приготовленные с использованием полыни, такие как вермуты, бальзамы. Семена подсолнечника, подсолнечное масло и продукты, произведенные на их основе – халва, горчица, майонез, цикорий, бахчевые культуры, дыня, арбузы, зелени, специи, сельдерей, петрушка, укроп, тмин, карри, перец, мускатный орех, корица, имбирь, кориандр. Возможны реакции на цитрусовые, бананы, чеснок, морковь, свеклу, шпинат, кабачки, баклажаны, тыкву. Из фитопрепаратов запрещены полынь, ромашка, календула, мать-мачеха, череда, тысячелистник, пижма, одуванчик. Если симптомов пищевой аллергии нет, ограничения не нужны. Диагностика. Консультация аллерголога. Осмотр и сбор истории болезни. Аллергообследование сезон пыления растений – анализ крови на специфические иммуноглобулины Е к аллергенам пыльцы деревьев, злаковых и сорных трав. Кожные пробы с аллергенами проводятся только осенью, так как в период выраженного обострения они запрещены по клиническому протоколу. Лечение. Ограничить контакт с аллергеном, если это возможно. Симптоматическая терапия. Антигистаминные препараты второго поколения: цетиризин, ибастин, левоцетиризин, дезлортадин, рупатадин, беластин и другие. 1-2 раза в день. Гормональные спреи в нос: маметазон, флутиказон и другие. 1-2 раза в день в зависимости от интенсивности проявлений. Глазные антигистаминные: азеластин или алопатадин. Если выраженные проявления конъюнктивита, можно 3-4 дня применять капли с дексаметазоном если нет противопоказаний. Это временные меры. Они не предотвращают прогресс заболевания в более тяжелые формы. Как правило, у человека, страдающего полинозом, потребность в препаратах с каждым годом растет, а симптомы усиливаются. Аллерген-специфическая иммунотерапия – единственный метод, позволяющий жить без аллергии, ограничений и лекарственных препаратов. Об этом я расскажу чуть позже в главе «Лечение аллергии». Список противопоказаний к проведению аллерген-специфической иммунотерапии невелик. Практически каждому пациенту можно найти подход. Чем раньше начать лечение, тем быстрее вы избавитесь от аллергии. Дайджест по полинозу. Первое. Аллергия на пыльцу может появиться в любом возрасте. Самый поздний дебют заболевания в моей врачебной практике ⁇ проявление полиноза у 72-летней пациентки. Второе. Можно уехать на период пыления растений в другую климатическую зону. Юг Европы, Италия, Испания, Португалия, Греция и другие. Турция, Кипр, Таиланд. То есть туда, где нет причинно значимых растений, которые вызывают симптомы полиноза. Третье. Сезонная терапия прием антигистаминных препаратов второго поколения и применение глазных и назальных средств – капли, спреи, антигистаминных и гормональных. При приступах удушья немедленно обратиться к специалисту. Важно помнить, что симптоматическое лечение является лишь временной мерой и не предотвращает усиление симптомов и переход в более тяжелые формы аллергии. Четвертое. Можно использовать целлюлозные спреи, например, чтобы сходить в магазин. В их состав входит инертная мелкодисперсная целлюлоза, которая создает на поверхности слизистых носоглотки особую пленку. Эта пленка, не нарушая функции внешнего дыхания, служит защитным барьером от аллергенов. Препарат можно использовать так часто, как это необходимо. Если вы высморкаетесь и очистите носовую полость, пленка исчезнет. Пятое. Обязательной диеты при полинозе не предусмотрено, но есть продукты, которые дают перекрест с пыльцой. Их потребление стоит ограничить, если у вас на них проявляется реакция. Шестое. В период цветения стараться не открывать окна на проветривание, вместо этого пользоваться кондиционером и очистителями воздуха. Также рекомендуется принимать душ и стирать верхнюю одежду после прихода с улицы. Седьмое. Не рекомендовано проведение плановых операций вакцинации в сезон пыления и активных проявлений аллергии. Восьмое. Не выходить на улицу сразу после дождя, так как в воздухе образуется взвесь из пыльцы и воды. Подождать нужно полтора-два часа. Девятое. Аллергия на тополиный пух. Это распространенный миф. Сам по себе тополиный пух гипоаллергенен, но он словно губка впитывает и переносит пыльцу растений, а именно злаковых трав, которые активно пылят в это время. Поэтому, если у вас наблюдаются проявления полиноза в июне-июле, то, скорее всего, виновник пыльца злаковых трав, а не вездесущий пух тополя. Десятое. Осенью-зимой обязательно проводить аллерген специфическую иммунотерапию, И чем раньше, тем лучше, поскольку аллергия, начинающаяся с симптомов ринита и конъюнктивита, в 80% случаев прогрессирует в бронхиальную астму. Иммунотерапия предотвращает расширение сезона, то есть появление чувствительности к другим аллергенам. На данный момент существуют разные лекарственные формы аллерген специфической иммунотерапии – уколы, капли, таблетки под язык. Проводить лечение можно с 5 лет но есть противопоказания, поэтому назначать терапию должен только специалист. Одиннадцатое. Сорбенты, аутолимфоцитотерапия, чистка кишечника, плазмаферез и прочие методы недоказательной медицины не помогут при полинозе. Это миф. Плазмаферез – процедура забора крови, очистки и возвращения ее или какой-то части обратно в кровоток. Полинос беременности грудное вскармливание. Какие препараты можно принимать женщинам-аллергикам во время беременности и в период грудного вскармливания, чтобы не навредить ребенку? Или лучше совсем отказаться от приема лекарств и просто терпеть симптомы? Терпеть нельзя. От самочувствия и здоровья матери зависит благополучие малыша, поэтому лечиться надо обязательно. В инструкциях ко многим фармакологическим препаратам присутствует предупреждение о том, что при беременности и лактации их следует применять с осторожностью. На данный момент законодательно запрещено проводить клинические исследования на кормящих и беременных женщинах, поэтому производители большинства лекарств не располагают достаточным количеством данных о безопасности для плода, режиме дозирования и эффективности. Тем не менее, использование многих препаратов в рамках многолетней врачебной практики свидетельствует об их безопасности для беременных и кормящих женщин. На протяжении всей беременности женщинам можно применять все местные препараты – спреи, капли, ингаляторы. Некоторые антигистаминные препараты разрешены со второго триместра. Для проверки совместимости лекарственного препарата и грудного скармливания рекомендую сайт e В Поисковую строку на главной странице сайта нужно ввести название активного вещества. Оно указано в инструкции. Нажать кнопку поиска. Перед вами появится информация о степени риска использования препарата. Зеленый уровень 0. Очень низкий риск. Совместимо. Не опасно для лактации или ребенка. Желтый уровень 1. Низкий риск. Относительно безопасно. Легкий риск возможен. Рекомендовано наблюдение. Оранжевый, уровень 2. Высокий риск, недостаточно безопасный, избегайте применения или выберите более безопасную альтернативу. Красный риск, уровень 3. Очень высокий риск, не рекомендовано, прекращение грудного вскармливания или альтернатива. Например, у антигистаминных препаратов цетиризин, дезлоратадин и спрей в нос маметазон очень низкий риск, поэтому их можно спокойно использовать. Не увлекайтесь самолечением. В период беременности и лактации аллергия может себя повести непредсказуемо, поэтому женщина, страдающая аллергией, должна оставаться под наблюдением врача. Следствие по иммунитету. Хочу есть яблоки и черешню. Сергей, 42 года. История болезни. Около 7 лет каждую весну появляется зуд в носу, глазах, горле, слезотечение, чихание, заложенность носа и выделение из носа. Постепенно симптомы усилились, стал беспокоить кашель. При употреблении в пищу яблок, черешни, моркови, орехов, зуд во рту и горле, першение, отек под языком, несколько эпизодов отеков в горле. Аллергообследование. Выявлена сенсибилизация к пыльце деревьев. Диагноз. Аллергический риноконъюнктивит, перекрестная пищевая аллергия. Терапия. Пациент обратился ко мне с целью проведения аллерген-специфической иммунотерапии подъязычными каплями аллергена березы. Предыдущий врач отказался проводить данное лечение из-за выраженных проявлений пищевой аллергии. Однако перекрестная пищевая аллергия не входит в список противопоказаний для проведения подъязычной аллерген-специфической иммунотерапии. Под моим контролем пациент прошел 4 курса аллерген специфической иммунотерапии. У Сергея наблюдались местные реакции при приеме препарата. Зуд и отек под языком, першение в горле. Симптомы исчезали на фоне приема антигистаминных препаратов – Цетеризина. Пациенту был рекомендован индивидуальный график приема препарата с постепенным увеличением дозировки. Через 2 месяца терапии реакции перестали беспокоить Сергея и с каждым последующим курсом их интенсивность существенно снизилась. Результат спустя 4 года лечения. Симптомы риноконъюнктивита в сезон пыления деревьев не беспокоят, и пациент полностью наслаждается весной. Симптомы перекрестной пищевой аллергии значительно уменьшились. Яблоки и черешню пациент может спокойно употреблять в пищу, морковь и орехи вызывают небольшой зуд во рту. Отеков нет. Сергей счастлив. Клещи домашней пыли. Пылевые клещи являются самым распространенным бытовым аллергеном, который вызывает круглогодичные симптомы. Сенсибилизация к клещам домашней пыли встречается очень часто. По данным исследований, около 130 миллионов человек во всем мире имеют данный вид аллергии. Клещи домашней пыли — это микроскопические членистоногие семейства паукообразных которые питаются отмершими частичками эпидермиса и волос человека и домашних животных. Размер полевого клеща составляет от 0,1 до 0,5 мм, поэтому его невозможно увидеть невооруженным глазом. Выделяют около 150 различных видов клещей домашней пыли. В домашней пыли преимущественно содержатся клещи рода дерматофагоидос, Которые обитают в бумажных книгах, мягкой мебели и игрушках, коврах, матрасах, постельных принадлежностях. Росту численности клещей способствует высокая влажность от 55% и выше и температура около 25 градусов. Причины круглогодичных аллергических заболеваний ренита, конъюнктивита, дерматита и даже бронхиальной астмы служат как сами клещи, хитиновая оболочка, так и продукты их жизнедеятельности — фекалии. Крошечные фекальные шарики клеща поднимаются в воздух в процессе смены постельного белья, уборки квартиры с помощью пылесоса, игры с мягкими игрушками, надевания шерстяной одежды и могут оставаться там около 20 минут. Они оседают на слизистых оболочках дыхательных путей человека и вызывают симптомы аллергии. В клещах домашней пыли есть белок, тропомиозин, ответственный за перекрестную пищевую аллергию к ракообразным и моллюскам. То есть, если у пациента аллергия на клещей домашней пыли в виде заложенности носа, выделения из носа, затруднённого дыхания, у него может появиться перекрестная пищевая аллергия на креветке в виде отека или крапивницы. Проявление аллергии к клещам домашней пыли. Ренит, конъюнктивит, астма, дерматит, перекрестная пищевая аллергия на ракообразных и моллюсков, крапивница и анафилаксия при проглатывании описаны случаи при употреблении муки, зараженной клещами, но это большая редкость. Симптомы беспокоят человека, имеющего повышенную чувствительность к клещам домашней пыли круглый год. Особенно выражены бывают в утренние часы после пробуждения – но не такие яркие, как при полинозе, хотя более опасны. Именно аллергия на полевых клещей чаще, чем другие, в 8 раз прогрессирует в астму, особенно у детей. Многие пациенты, узнав, что у них аллергия на домашнюю пыль и клещей, которые в ней живут, очень удивляются и утверждают, что проводят регулярную уборку используют очистители воздуха, то есть занимаются элиминацией аллергена удалением его из окружающей среды. Конечно, влажная уборка необходимая мера профилактики, но ее недостаточно, чтобы избавиться от аллергии. Как обустроить гипоаллергенный быт? Стирать подушки и одеяла синтетическим наполнителем при температуре 60 градусов. Проводить влажную уборку раз в неделю. Избавиться от ковров. Использовать напольное пробковое покрытие. Вместо штор на окнах установить жалюзи. Книги и мягкие игрушки хранить в закрытых шкафах и контейнерах. Проводить чистку и дезинфекцию кондиционера перед началом сезона. Регулярно проветривать комнату, использовать очиститель и увлажнитель воздуха. Многие тратят огромное количество времени, сил и нервов на частую домашнюю уборку. Но, к сожалению, даже самая тщательная уборка не решает проблему окончательно. Аллергическое воспаление может запустить даже незначительная концентрация пыли, которая все равно циркулирует в воздухе жилого помещения, поступает через вентиляцию или приносится на одежде и вещах, когда человек возвращается из гостей, с работы, из школы. Поэтому гипоаллергенный быт — это хорошо, но без фанатизма. Это всего лишь способ избавиться от выраженных симптомов. Если у вас аллергия на домашнюю пыль и клещей домашней пыли, метод, который действительно поможет с данной проблемой, это аллерген специфическая иммунотерапия. Диагностика аллергии на клещей домашней пыли. К сожалению, кожные аллергопробы в данном случае не предусмотрены, так как на сегодняшний день нет экстрактов клещей домашней пыли поэтому для диагностики необходимо сдать анализ крови на специфические иммуноглобулины Е к этому аллергену. Лечение. Полностью исключить контакт с аллергеном в случае с полевыми клещами не получится. Можно снизить их концентрацию в квартире с помощью комплексных мер, что позволит несколько уменьшить интенсивность симптомов. Симптоматическая фармакотерапия. Антигистаминные препараты гормональные назальные спреи, гормональные бронхорасширяющие ингаляторы и другие. Эти препараты помогут справиться с симптомами, но лишь на время действия лекарственного средства. Затем симптомы возобновятся. Важно помнить, что аллергия – это прогрессирующее заболевание, интенсивность симптомов постепенно будет усиливаться, и сама болезнь может переходить в более тяжелые формы. Аллерген-специфическая иммунотерапия — единственный метод, позволяющий не только уменьшить симптомы при контакте с аллергеном, но и предотвратить развитие астмы и других тяжелых проявлений аллергии. А в случае астмы добиться стойкой ремиссии и, возможно, даже отказаться от препаратов. На сегодняшний день аллерген-специфическая иммунотерапия может проводиться в разных лекарственных формах. Например, есть аллергены для подъязычного использования таблетки, и капли. Следствие по иммунитету: аллергия или иммунодефицит. Саша, 10 лет. История болезни. С 5 лет ОРЗ, 10-12 раз в год. Последние 3 года часто с обструкцией, кашель, свистящая, затрудненное дыхание. Заложенность носа практически круглый год. Усилились симптомы ринита, стал беспокоить кашель, затрудненное дыхание. Состояние ухудшается вечером и ночью. Аллергии на продукты и лекарства нет. Родители не страдают аллергией и другими заболеваниями, передающимися по наследству. Родители хотят провести обследование на иммунный статус, так как ребенок часто болеет. Обследование. Анализ крови на аллергены. Клещи домашней пыли, кошка, собака, пыльца деревьев, злаковых трав, сорных трав, грибковые аллергены. Анализ крови на специфические иммуноглобулины Е. Общий анализ крови, спирометрия, консультация ЛОР-врача, эндоскопическое исследование. Результаты. Анализ крови на аллергены: клещи домашней пыли третий класс, высокая реактивность; кошка третий класс, собака первый класс, низкая реактивность; деревья, злаковые, сорные травы, грибковые аллергены отрицательные. Общий анализ крови, все показатели в норме, кроме иозинофилов, 16%, норма до 5%. Спирометрия, легкая степень обструкции. Заключение лор-врача, признаки аллергического ренита, другой патологии нет. Диагноз. Бронхиальная астма, аллергический ренит, сенсибилизация к клещам домашней пыли, кошкам и собакам. Лечение. Местные гормональные препараты, ингалятор и спрей в нос, антигистаминные на 14 дней, монталукаст и исключить контакт с животными. Через 3 месяца все препараты были отменены, кроме монталукаста, И на фоне хорошего самочувствия начат курс аллерген-специфической иммунотерапии под язычным аллергеном капли клещей домашней пыли. Через 6 месяцев был отменен монталукаст. На фоне лечения ОРЗ сократились до 2-3 раз в год. Четырехлетняя терапия прошла очень эффективно. Последний раз мы встречались в 2019 году. Саше на тот момент уже исполнилось 15 лет. Нос дышит прекрасно, ОРЗ 1-2 раза в год, астма в ремиссии, абсолютно без лекарств. И это благодаря аллерген-специфической иммунотерапии. Каплям, содержащим аллерген, которые просто ежедневно он капал под язык. Животные. Аллергия может быть на любое животное? Да. Причем реакция гиперчувствительности может развиваться как на представителей класса млекопитающих – кошки, собаки, грызуны, козы, лошади и другие, так и на птиц, гуси, утки, голуби и прочие. Эпидермальным аллергеном выступает чужеродный белок, который содержится в шерсти, перьях, перхоти, слюне, моче, экскрементах животных. Чаще всего человек сталкивается с аллергенами кошек и собак. Также нередко встречаются случаи перекрестной реактивности между животными. Например, при аллергии на кошку развивается сенсибилизация на кролика. Или человек посещает конюшню, и после нескольких контактов с животными у него развивается аллергия на лошадей. Существуют ли гипоаллергенные животные? На сегодняшний день нет, но появилась надежда. Команда иммунологов из Швейцарии и Латвии под руководством профессора Томаса Кюндинга изобрела вакцину, нейтрализующую аллергенный белок Фельди-1, утероглобин. Причем применять ее нужно не людям, а кошкам. Результаты исследования были опубликованы в 2019 году в The Journal of Allergy and Clinical Immunology. Утероглобин присутствует в эпителии кошек, а также в секрете сальных желез, моче, слюне. Ученые опробовали вакцину на 54 кошках и убедились, что она эффективно снижает уровень выделяемого в их организме утероглобина. Важно, что вакцина хорошо переносится животными и не оказывает на них токсического воздействия. Сейчас ученые действительно работают над выведением породы кошек, у которых Фельди-1 будет отсутствовать. Правда, эпидермальные аллергены животных разнообразны и включают не только утероглобин. Например, на сегодняшний день описано более 12 аллергенов кошек. В рамках исследования, результаты которого появились в марте 2019 года в журнале Immunity, Inflammation and Disease, в течение 12 недель 105 кошек получали вместе с кормом особую пищевую добавку – поликлональные антитела, связывающие аллергенный белок Фельдиадин. Поликлональные антитела представляют собой гетерогенную смесь антител, направленных к разным участкам одного и того же антигена. В итоге содержание белка в шерсти животных сократилось на 47%, а у части людей, страдающих аллергией на кошек, проявление реакции ослабли. Вероятно, можно предположить, что гипоаллергенные животные когда-нибудь станут реальностью. Если аллергия только на кошек, можно ли завести собаку? Существует достаточно высокий риск, что со временем появится реакция и на собак, особенно если при аллергообследовании выявлена чувствительность к обоим аллергенам. Это относится и к другим животным – лошади, шиншиллы, кролики и другие. Но в моей практике встречаются пациенты, которые спокойно живут с собаками, имея жуткую аллергию на кошек. Поэтому все индивидуально. А как же сфинксы? Несколько лет назад ко мне на прием пришел молодой человек с установленной аллергией на кошек, который убеждал меня, что сфинксы гипоаллергенные, и на них не может быть реакции, ведь у них нет шерсти. Чтобы переубедить пациента, я попросила его наклеить пластырь на кожу кота, снять и привести к нам в клинику. Результат показал 4 плюса – выраженная реакция. К сожалению, как уже отмечалось ранее, не существует гипоаллергенных животных. По крайней мере, пока. Это только рекламный трюк. Однако действительно доказано, что черные некастрированные коты более аллергенны, чем белые кастрированные кошки, поскольку у них в слюне содержится больше белка в Фельде 1 К сожалению, это не говорит о том, что они абсолютно гипоаллергенны, Та же ситуация наблюдается и у собак. Молодые собаки менее аллергенны, чем старые, поскольку у последних более сухая кожа и больше перхоти, а, соответственно, и больше частиц аллергена, которые попадают в воздух. Проходит ли со временем реакция гиперчувствительности на животное? По данным исследований, в 20% случаев действительно происходит привыкание, но в оставшихся 80% наблюдается дальнейший прогресс заболевания, вплоть до развития бронхиальной астмы. Может ли появиться аллергия на животное спустя год совместного проживания? Да, может и через 5 лет. Часто бывает ситуация, что люди спокойно живут с домашним любимцем всю жизнь, а потом заводят еще одно животное, и происходит дебют аллергии. К сожалению, моим пациентам это сложно понять. Как может проявиться аллергия, если кот или собака живут с ними 10 лет, и раньше никаких симптомов не было. Тем не менее, это факт. Симптомы аллергии на животных. Ринит, конъюнктивит, астма, дерматит, крапивница, отеки. Всегда ли аллергический риноконъюнктивит прогрессирует в астму, если человек продолжает контактировать с животным? У пациентов с аллергией на животных вероятность развития бронхиальной астмы при постоянном контакте составляет до 80%. Диагностика. Анализ крови на специфические иммуноглобулины Е к аллергенам животных, к тому, которые интересуют. Наиболее информативный метод. Кожные пректесты с аллергенами. Здесь стоит сделать важное замечание, что готовые российские экстракты не всегда хорошо работают, потому что сделаны из шерсти, а основное количество аллергенов животных содержится в их эпидермисе и слюне. Экстракты аллергенов иностранных производителей, к сожалению, в России пока недоступны. Однако есть выход. Тесты с нативными аллергенами, то есть непосредственно с домашним животным. Времени на его выполнение требуется немного, 15-20 минут. Часто пациенты отрицают аллергию на собственного питомца. Я и сама очень долго не хотела признать, что причина частых ренитов и эпизодов обструкции у сына – это наш кот. Но аллергообследование расставило все точки над «и». Как подготовиться к тесту? Не принимать антигистаминные за 2-3 дня до анализа. Нужно тщательно вычесать животное, чтобы в биоматериал попал подшерсток и эпидермис. Затем упаковать все в пакет и отвезти в клинику. Нельзя просто срезать кусочек шерсти сверху. Результат может быть ложно-отрицательным. Какие лекарства опасны при аллергии на животных? При аллергии на лошадей запрещено вводить противостолбнячную сыворотку, антирабический иммуноглобулин и другие препараты, изготовленные на сыворотке крови лошади. Можно вводить противостолбнячный анатоксин и антирабический иммуноглобулин на сыворотке крови человека. Это крайне важно, поскольку введение этих препаратов может привести к анафилаксии и смерти. Лечение. Прекратить контакт с животным. Самый эффективный метод. К сожалению, нужно полное прекращение контакта, поскольку ограничение доступа в спальню и очиститель воздуха не решат проблемы симптоматическая фармакотерапия и аллерген-специфическая иммунотерапия. Этот метод эффективен, но в России на данный момент нет зарегистрированных аллергенов для лечения сенсибилизации к животным. Они доступны в Европе и других странах. Следствие по иммунитету. Я, мой сын и кот. В 2004 году я подобрала на помойке за городом страшного больного котенка и назвала его Лешей. Он вырос необыкновенно красивым и стал Лешей. Затем в моей жизни произошла череда счастливых событий – свадьба и рождение сына. Но уже с шестимесячного возраста я стала отмечать у малыша частую заложенность носа. В год и два месяца на фоне УРЗ у сына случился такой сильный приступ затрудненного дыхания, что пришлось лечь в больницу, чтобы снять острое состояние. Подобные приступы стали происходить все чаще и протекать тяжелее. Приблизительно в возрасте двух лет ребенку провели аллергообследование по капле крови на 112 аллергенов, аллергочип, который выявил шестой максимальный класс чувствительности кошки и собаке. Кота пришлось перевести в загородный дом к родителям, где он прекрасно обжился, но на этом проблемы не закончились. Так как у большинства родственников и друзей тоже есть кошки, мы абсолютно никому не могли ходить в гости. Всем приходилось собираться только у нас дома. Мало того, мой ребенок не мог контактировать с братьями, если на них была та же одежда, в которой они у себя дома держали на руках кота. Я понимала, что необходимо что-то предпринять. Как я уже упоминала ранее, в России нет зарегистрированных аллергенов для лечения аллергии на животных, но есть в Европе. Мы приобрели сублингвальный кошачий аллерген в Европе и начали прием. Первые изменения появились через 4 месяца, когда сын перестал реагировать на кошек при кратковременном контакте. Затем сдали общий анализ крови на диспансеризации. В нем обнаружилось только 4% эозинофилов, хотя до лечения с раннего детства всегда было 12-14%. Через 8 месяцев решили, что пришло время, когда можно оценить результат аллерген-специфической иммунотерапии. Устроили тест-драйв. Отправились в гости к сестре, у которой живет кот Плюша. Ура! Победа! 4 часа активных игр, в том числе с котом, и ничего. Никаких симптомов аллергии. В настоящее время мы продолжаем прием аллергена и спокойно ходим в гости к родственникам и друзьям но завести собственного домашнего питомца пока не решились. Плесень Плесневые грибы очень разнообразны и распространены повсеместно. В природе они играют важнейшую роль в разложении органических остатков и минерализации почвы. Человек научился использовать плесень. Ее применяют в пищевой и других отраслях промышленности – для изготовления продуктов, получения ферментов, органических кислот, витаминов. Плесневые грибы также востребованы в фармацевтике. К слову, именно из плесени в середине XX века был получен первый антибиотик. Условно плесневые грибы можно разделить на две группы. Грибы, обитающие в открытой среде, например, альтернарии кладоспориум, грибы, обитающие преимущественно в помещении пенициллиум и аспергилиус, черная плесень. Плесень встречается повсеместно. В регионах с умеренным климатом содержание спор в воздухе возрастает в период с марта до первых морозов. В помещениях концентрация спор зависит от сырости, гидроизоляции зданий и температурного режима. В крупных мегаполисах из-за воздействия загрязнителей воздуха, СО2, НО2 и других, Грибковые аллергены становятся более агрессивными, а люди более чувствительными к ним. В связи с глобальным потеплением и ростом числа природных катаклизмов распространенность грибов повсеместно растет. Плесневые грибы представляют угрозу для здоровья. К группе риска относятся пациенты с иммунодефицитами и получающие иммуносупрессивную терапию, пациенты с муковисцидозом, Муковисцидоз или кистозный фиброз – это генетическое заболевание, которое провоцирует поражение желез внешней секреции, что приводит к нарушению работы органов дыхания и пищеварения. Пациенты с аллергией на грибковые аллергены и пациенты с астмой. Симптомы. ринит с конъюнктивитом или без него. Астма. Реже дерматит. В середине XX века наблюдается глобальное повышение среднегодовой температуры, что влечет за собой климатические изменения, которые провоцируют рост экстремальных погодных явлений – ураганы, наводнения, грозы, жара. Мы часто наблюдаем масштабные наводнения в Иркутской области, Алтайском и Краснодарском краях и других регионах страны. Увеличение влажности тоже имеет неблагоприятные последствия для здоровья человека. Проведено достаточно исследований, доказывающих негативное влияние повышенной влажности на развитие аллергопатологии. Сырость и плесень в доме могут увеличивать риск развития аллергических заболеваний дыхательной системы, в частности астмы, особенно у детей первых двух лет жизни ухудшать течение уже имеющихся заболеваний дыхательной системы, увеличивать число обострений астмы, в пять раз увеличивать риск развития респираторных инфекций у детей. У детей, страдающих заболеваниями дыхательной системы за повышенной сырости жилого помещения, уменьшались симптомы на 90% через 6-12 месяцев после смены места проживания. На консультации я всегда спрашиваю об условиях жизни пациентов. Это не праздный интерес. Если есть признаки сырости, старый частный дом, подвал, первый этаж, чердак, плесень в ванной и другие, проводятся обследования на грибковые аллергены. Диагностика: Сбор анамнеза. Жилищные условия пациента. Наличие видимого роста плесени, влажности и вентиляция помещений. Как при полинозе – сезонность. Наибольшая концентрация спор плесневых грибов в воздухе отмечается с апреля по ноябрь. Обострение аллергических заболеваний, обусловленных сенсибилизацией к грибковым аллергенам, обычно связано с нахождением в лесу, участием в заготовке сена, контакте с опавшими листьями, пребыванием в сырых помещениях и т.д. Лабораторная диагностика. Аллергологическое обследование. В связи с отсутствием в Российской Федерации диагностических аллергенов для постановки кожных тестов сдается анализ крови на специфические иммуноглобулины Е. Клинический анализ крови. Возможно наличие повышенного уровня эозинофилов в крови в период обострения. Исследование клеток в выделениях из носа. Характерно увеличение количества эозинофилов до 10% и более. Лечение. Рекомендации больному с сенсибилизацией к грибковым аллергенам. Частая уборка помещений, особенно душевых, подвальных помещений с использованием растворов, предупреждающих рост плесени. Борьба с ростом плесневых грибков на кухне, наличие вытяжки для удаления пара, использование одноразовых пакетов для мусора. Сушка одежды только в проветриваемом помещении вне жилой комнаты. Ограничение посещения плохо проветриваемых сырых помещений, подвалов, амбаров, погребов. Исключение участия в садовых работах осенью и весной. Лежалые листья и трава служат источником плесени в воздухе. Контакта с собранными или горящими листьями за плесневелым сеном или соломой. Исключение из питания продуктов, содержащих плесневые грибы, если есть симптомы при употреблении. К ним относятся пиво, вино, квас, сметана, йогурт и другие кисломолочные продукты, сыры, квашеная капуста и другие овощи, сухофрукты, изделия из дрожжевого теста. Медикаментозная терапия не отличается от лечения других видов аллергических заболеваний. Зависит от проявлений – ринит, астма, дерматит и другие и включает препараты антигистаминные, глюкокортикостероиды, антилейкотриеновые по назначению врача. Многочисленные исследования не показали достаточной эффективности противогрибковых препаратов, и их применение носит вспомогательный характер. Аллерген-специфическая иммунотерапия эффективна, но в России нет зарегистрированных аллергенов для ее проведения. Грибковые аллергены для аллерген-специфической иммунотерапии есть в Европе и других странах. Пищевые аллергены. Пищевая аллергия и пищевая непереносимость — это два разных понятия. Пищевая аллергия представляет собой неадекватную иммунную реакцию организма на какую-либо пищу. Для развития симптомов достаточно небольшого количества продукта, иногда даже запаха, например, при аллергии на рыбу. Пищевая непереносимость – нежелательная реакция организма на употребление определенных продуктов без вовлечения иммунной системы. Пищевая непереносимость подразумевает трудности с перевариванием и метаболизмом конкретной пищи, которые могут возникать из-за гастроэзофагиальной рефлексной болезни, дефициты пищеварительных ферментов, желудочно-кишечных инфекций, метаболических заболеваний, неврологических и анатомических аномалий. При пищевой непереносимости объем съеденного продукта имеет значение. Как правило, пациенты с пищевой непереносимостью могут без опасения съесть, к примеру, один мандарин, а вот после нескольких у них появляются высыпания. Необходимое обследование у гастроэнтеролога, чтобы исключить патологию желудочно-кишечного тракта и подбор переносимого количества продукта. Как часто встречается пищевая аллергия? Распространенность истинной пищевой аллергии крайне невысока. Дети 6-8%, подростки 2-4%, взрослые 2%. Подавляющее большинство, 90% аллергических реакций возникает на коровье молоко, куриное яйцо, сою, арахис, орехи, пшеницу, морепродукты и рыбу. Обычно пищевая аллергия проявляется еще в детстве. Если до 30 лет вы хорошо переносили молоко и яйца, то неожиданное развитие на них аллергии исключено. Внезапно возникшие симптомы могут свидетельствовать о пищевой непереносимости. Исключение составляет перекрестная пищевая аллергия, которая может развиться в любом возрасте. Пациенты с полинозом не могут употреблять определенные продукты. Например, при сенсибилизации к пыльце березы перекрестная реактивность проявляется на яблоки и орехи. Пищевая аллергия на молоко и яйца чаще всего проходит с возрастом, в отличие от аллергии на рыбу, которая по большей части сохраняется на всю жизнь. Симптомы зуд во рту и горле, крапивница, отеки, риноконъюнктивит, затрудненное дыхание, тошнота, рвота, боли в животе, диарея, обострение атопического дерматита и другие. Диагностика. Сбор анамнеза, кожные аллергопробы, анализ крови на специфические иммуноглобулины Е к различным пищевым аллергенам, анализ крови на специфические иммуноглобулины G, не является способом диагностики пищевой аллергии. Этот анализ абсолютно бесполезен. Лечение. Ограничение употребления причинно значимого продукта. При перекрестной пищевой аллергии помогает аллерген специфическая иммунотерапия при наличии ринита. У моей дочки с рождения была аллергия на куриные яйца. Достаточно было потрогать ее руками, испачканными в яйце, и она покрывалась крапивницей. Мы ограничили яйца до 2 лет. В два года провели аллергообследование, анализ крови на специфические иммуноглобулины Е к яйцу. Показатели были в норме, и я начала постепенно вводить яйца в ее рацион. Сейчас ей 5 лет. Яйца она обожает, особенно в смятку. Глютен. Глютен или клейковина – это смесь растительных белков, глиодина и глютеина, содержащихся в злаковых культурах, в особенности в пшенице, ржи и ячмене. При взаимодействии с водой глютен обладает вязкоупругими и клеющими свойствами, придает тесту эластичность, позволяет ему подниматься при заквашивании и сохранять форму. Сегодня тема непереносимости глютена обсуждается всюду. Кроме того, активно ведется пропаганда безглютеновой диеты последние годы продажи безглютеновых продуктов значительно выросли. Давайте разбираться, так ли опасен глютен и насколько это частая проблема. Выделяют три вида реакции на глютен. Целиакия, нецелиакийная чувствительность к глютену, аллергия к белку пшеницы. Первые два состояния наблюдают гастроэнтерологи. Целиакия, глютеновая энтеропатия врожденное аутоиммунное заболевание, при котором образуются антитела к глиодину, повреждающие слизистую тонкого кишечника. Симптомы появляются, как правило, с первого года жизни, после введения в рацион глютен-содержащих продуктов. К проявлениям целиакии относятся боли в животе, вздутие, тошнота и рвота, потеря веса, может появляться пузырьковая сыпь, Появление сопутствующей патологии, анемия, авитаминоз и другие. Диагностика. Лабораторный анализ крови на ига антитела к тканевой трансглутаминазе, образуется в слизистой оболочке кишечника, или игг антитела к Тканевая трансглутаминаза – фермент, участвующий в образовании связей между белковыми молекулами, богатыми глутамином и лизином. Глиадин, поступающий в организм с пищей в составе глютена на 40%, состоит из глутамина аминокислоты и может выступать в качестве субстрата для тканевой трансглутаминазы. Под действием данного фермента глиадин преобразуется в иммуногенный пептид, молекулу из остатков аминокислот. У людей с целяки потребление глютена и образование модифицированной формы глиодина провоцирует развитие воспалительной реакции и впоследствии может привести к атрофии слизистой кишечника. Проводятся инструментальные диагностические исследования, эндоскопическое исследование и взятие биоптата. Биоптат — биологический материал, полученный путем биопсии. Нецелиакийная чувствительность к глютену – новый синдром, проявляющийся непереносимостью глютена, но не связанный с аллергией или аутоиммунным заболеванием, может приводить к возникновению симптомов, сходных с целиакией. Обычно это кишечные симптомы, быстро исчезающие после отказа от потребления продуктов с глютеном. Они могут появляться через несколько часов или даже дней после употребления глютена. Похоже на аллергию, высыпание и на целиакию, вздутие, расстройство стула. Причины развития нецелиакийной чувствительности к глютену на данный момент не установлены. Диагностика. Специфических анализов не существует. По сути, этот диагноз – исключение. Диагностируют только в случае отсутствия аллергии на пшеницу и целиакии. Лечение. При целиакии и нецелиакийной чувствительности к глютену требуется пожизненное исключение из рациона глютен-содержащих продуктов. Аллергия к белку пшеницы. Пшеница содержит целый ряд белков. В ее составе было идентифицировано более 300 различных белков. 21 из которых хорошо изучен. Некоторые из них могут выступать в качестве аллергенов. Среди белков пшеницы можно выделить альбумины, водорастворимые, глобулины, растворимые в солевых растворах, глютен или клейковину, глядин и глютелин. Чаще всего аллергия возникает не на глютен, а на другие альбумины и глобулины. Глютен входит в состав других злаковых культур – рожь, ячмень, полба, камут, спельта. Поэтому, если есть аллергия на глютен, возникают симптомы и на эти злаки. Симптомы. Отек, зуд или раздражение полости рта или горла, крапивница, зудящая сыпь на коже, отеки, заложенность носа, головная боль, зуд в области глаз, слезотечение, затрудненное дыхание, кашель, удушье, Судороги, тошнота или рвота, диарея, боли в животе, анафилаксия и другие. Пищевые продукты, которые могут содержать белки пшеницы, включают: хлебобулочные и кондитерские изделия, кексы, торты, пирожные, печенье, маффины, хлопья для завтраков, макаронные изделия, пшеничные крупы, кускус, манка, булгур, полба, спельта, птитим картофельную муку, солодосодержащие напитки, пиво, квас, гидролизованные растительные белки. Белковые гидролизаты широко применяются при производстве пищевых продуктов, так как обладают улучшенными эмульгирующими и влагосвязывающими свойствами. Используются для изготовления различных приправ и вкусообразователей для супов, соусов, салатов, мясных и овощных блюд. Некоторые приправы – кетчуп, соевый соус – Мясные продукты, колбасные изделия, молочные продукты, натуральные ароматизаторы, клейстеризованный крахмал, модифицированный пищевой крахмал, растительную камедь, сладости, лакричные конфеты, мармелад, карамель. Камедь используется в пищевой промышленности в качестве стабилизатора и загустителя, способствующего повышению вязкости продукта. Аллергические реакции развиваются в течение нескольких минут или часов после употребления в пищу продуктов, содержащих пшеницу. Выделяют следующие формы аллергии к белкам пшеницы: профессиональная астма и ринит. Пекари-кондитеры постоянно вдыхают аллерген на производстве. Пищевая аллергия с кожным, интеральным затрагивает желудочно-кишечный тракт или респираторным синдромом. Анафилаксия, обусловленная физической нагрузкой. Единовременное сочетание двух факторов – потребление пшеницы и физической нагрузки, либо приема алкоголя или нестероидных противовоспалительных препаратов. Контактная крапивница – появление волдырей при контакте. Аллергия к белку пшеницы в основном развивается в детском возрасте. Обычно ребенок перерастает ее к школьному возрасту, как, к примеру, аллергию на яйца или молоко. Диагностика. Кожные приктесты не очень информативны, поскольку в экстракт для тестов входит смесь водорастворимых белков пшеницы, в которых отсутствуют аллергены из нерастворимой фракции. Анализ крови на специфические иммуноглобулины более чувствительный метод, чем приктесты, но тоже несовершенен. Правильно поставленный диагноз зависит от врача. Если у человека нет ранее перечисленных заболеваний, он может абсолютно спокойно употреблять глютенсодержащие продукты. Насекомые. Инсектная аллергия может возникать в результате попадания аллергена в организм человека двумя путями. С ядом при ужалении перепончатокрылыми, пчелы, осы и другие со слюной, при укусе насекомых отряда двухкрылых, комары, москиты и другие, ингаляционным и контактным способом, с чешуйками, личинками бабочек, жуков и тому подобное. Рассмотрим подробнее сенсибилизацию к жалящим и кровососущим насекомым. Жалящие перепончатокрылые насекомые, пчелы, осы, шершни, шмели. Пчелы и шмели жалят только при защите. Осы и шершни – более агрессивные насекомые. Из всех перепончатокрылых только пчелы имеют зазубренное жало, которое остается при ужалении в теле человека, что приводит к смерти насекомого. Яд-ос является наиболее частой причиной развития острых аллергических реакций. Особенно активные осы бывают после спячки ранней весной. Яд перепончатокрылых содержит большое количество биологически активных веществ, вызывающих как аллергические, так и токсические эффекты. У здорового человека ужаление вызывает местную реакцию, покраснение, отек, боль в месте поражения, самостоятельно исчезающие в течение нескольких часов. Не требуют особых действий. Системные токсические реакции наблюдаются в случае ужаления несколькими десятками или даже сотнями насекомых одновременно. У жертвы начинаются головные боли, озноб, открывается рвота. В организме запускается процесс разрушения эритроцитов и острого некроза скелетных мышц, крайняя степень миопатии. Поражается нервная система, паралич, судороги, что может привести к почечной недостаточности и летальному исходу. Поэтому в случае ужаления большим количеством перепончатокрылых пострадавшего необходимо срочно госпитализировать. Аллергическая реакция на ужаление перепончатокрылыми является ИГЕ-опосредованной и развивается достаточно быстро. Местная реакция появляется в течение 5-30 минут. Отек и покраснение вместе ужаления диаметром до 10 см и более сохраняются не менее суток и сопровождаются сильным зудом. Возможен прием антигистаминных препаратов второго поколения, использование антигистаминных гелей и гормональных кремов. Системная аллергическая реакция встречается у от 0,8 до 5% населения. Проявляются так же быстро, как и местное. По интенсивности симптомов различают слабую, выраженную и тяжелую степень системных поражений. Крайнее проявление – анафилактический шок. Симптомы. Генерализованная сыпь, кожный зуд, крапивница и отеки, не только в месте ужаления, недомогание, беспокойство, головокружение, потеря сознания, боли в области сердца, живота, диспептические явления, заболевания пищеварительной системы, удушье, осиплость голоса, отек гортани, бронхоспазм. Анафилактический шок может развиться в течение нескольких секунд или минут после ужаления. Коллапс, ухудшение кровоснабжения жизненно важных органов и обструкция дыхательных путей приводят к смерти пострадавшего. Клинически проявляется удушьем, тошнотой, рвотой, падением артериального давления непроизвольным недержанием мочи и кала, цианозом, коллапсом, потерей сознания. При анафилаксии необходимо ввести внутримышечно от 0,5 до 1 мл 0,1% раствора адреналина и пенифрина, обколоть место ужаления, ввести внутримышечно дексаметазон от 4 до 8 мг или преднизолон, от 30 до 60 мг Немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. Помощь аллергику при ужалении. При ужалении в конечность следует наложить жгут выше места укуса и приложить холод. Удалить жало. Если ужалила пчела, нельзя удалять жало пальцами. При этом происходит сдавливание мешочка с ядом и впрыскивание оставшегося яда в рану. Жало следует удалять скользящим движением ножа, пилки для ногтей или ногтя по поверхности кожи, перекрывая таким образом канал в центре жала и предупреждая дальнейшее поступление яда в рану. При местных аллергических реакциях принять антигистаминные второго поколения – цитерезин, дезлартадин и бастин и другие. Если развилась выраженная местная или системная аллергическая реакция – обязательно обратиться к аллергологу для получения необходимых рекомендаций. Диагностика аллергии проводится только если этот вид насекомых уже жалил. Анализ крови на специфические иммуноглобулины Е к яду осы, пчелы и других. После возникновения аллергической реакции на ужаление необходимо носить с собой аптечку адреналин, дексаметазон, преднизолон, Слушайте девятую главу, раздел «Аптечка-аллергика». Медикаментозная терапия. Для лечения инсектной аллергии во всем мире проводится аллерген-специфическая иммунотерапия. Однако в России нет зарегистрированного аллергена для лечения. В Государственном научном центре Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства с разрешением Министерства здравоохранения Российской Федерации По жизненным показаниям возможно проведение аллерген специфической иммунотерапии. Меры предосторожности. По возможности находиться вдали от пасек и других мест скопления насекомых, рынки, мусоросборные контейнеры. Не ходить босиком по траве. Есть опасность наступить на насекомое. В сезон вылета насекомых необходимо драпировать окна в доме мелкой сеткой. Не есть и не готовить пищу на улице. Не использовать в сезон вылета перепончато-крылых насекомых сильно пахнущие косметические средства и парфюмерию с цветочным и сладким ароматом, духи, лаки для волос, шампуни и так далее. Не носить одежду ярких и светлых тонов. Во время работы в саду или огороде оставлять минимум открытых частей тела. Отдавать предпочтение одежде из плотной ткани с длинными рукавами. Выбирать обувь на толстой подошве, обязательно наличие головного убора. Не делать резких движений, отгоняя осу или пчелу. Активная жестикуляция побуждает насекомое к нападению. Не уничтожать осы пчел вблизи их гнезда, так как это может вызвать распространение запаха, который послужит трою сигналом к вылету. Использовать репелленты при выходе на улицу. Кровососущие насекомые – комары, блохи, клопы, слепни и другие. Как и при ужалении перепончатокрылыми, на укус кровососущих может развиться токсическая и аллергическая реакция. Аллергическое воспаление возникает на белки в слюне. У комара обнаружено 12 белков, на которые может появиться аллергическая реакция. Какие отличия? Реакция может появиться через 6-8 часов после укуса и нарастать в течение двух суток. Иногда бывает замедленная аллергическая реакция, которая возникает через двое суток после укуса. Изменения на коже носят разный характер. Например, при укусе комара это будет плотный красный инфильтрат, а при укусе мошки могут быть рожестоподобные высыпания. Распространенное покраснение вместе укуса увеличение лимфатических узлов. Как правило, аллергическая реакция при укусах двукрылых насекомых носит местный характер. Тяжелые системные реакции встречаются крайне редко. Меры предосторожности. Использовать репелленты при выходе на улицу. Обрабатывать домашних животных от блох. При наличии клопов и блох в местах проживания вызвать станцию для обработки помещения. Корм для аквариумных рыбок. У меня дома и в кабинете стоят аквариумы. Рыбки очень успокаивают и отвлекают маленьких детей на приеме, пока я разговариваю с их родителями. Очень часто малыши после приема просят купить им рыбок домой. Особенно те, кто страдает аллергией на животных. У родителей рождаются опасения, что на рыбок, а точнее на корм, у ребенка тоже может быть аллергия. Давайте разбираться, может ли быть аллергия на корм и рыбок. У меня рыбки с самого детства, потому что никого другого мы завести не могли. У папы астма и аллергия на животных. В моем детстве рыбок кормили двумя доступными на тот момент видами корма. Живым — мотыль, красные мелкие червеобразные личинки комара, которых каждый день надо было промывать, иначе они гибли. И сухим, как правило, гомарус — мелкие рачки. На гомарус у папы тоже была аллергия. Как уже не раз было сказано, аллергическая реакция может проявляться на любой чужеродный белок. Если вам не повезло, началась аллергия на ракообразных, и вы чихаете, когда кормите рыбок гамарусом, Сейчас без проблем можно подобрать тот вид корма, на который не будет реакции. Корма для рыб сейчас производится в форме порошка, гранул, чипсов, таблеток и хлопьев. В состав сухого корма входят натуральные компоненты, рыба или рыбные продукты, крилевая, креветочная или кальмаровая мука, масла и жиры, продукты растительного происхождения, водоросли, злаки. Мало того, для тех, кто очень боится, можно установить автокормушку, которая сама будет выдавать корм. Так что ребенку-аллергику смело можно заводить аквариумных рыбок. Сок борщевика. Борщевик – крупное многолетнее зонтичное растение. В высоту может достигать 4 метров. На территории России произрастает около 40 видов борщевика. Опасность для человека представляет преимущественно борщевик Сосновского, особо распространенный в центральном, северном и северо-западном регионах страны. В середине XX века в СССР борщевик Сосновского выращивали как силостную культуру, но постепенно он переселился в дикую природу и стал активно засеивать берега водоемов, пустыри и поля. У этого вида борщевика цветки белые, а у остальных – желтые, кремовые, зеленоватые. Чем опасен борщевик Сосновского? Прозрачный сок борщевика содержит фуранокумарины – фотосенсибилизирующие вещества, которые вызывают выраженную повышенную чувствительность кожи человека к ультрафиолетовому излучению. После попадания сока борщевика на кожу и воздействия ультрафиолета появляются болезненные ожоги, булезный дерматит, которые при массивном поражении могут быть опасны для жизни. Ожог может возникнуть не сразу, а через несколько часов и даже дней. Попадание фуранокумаринов в организм с едой может провоцировать появление галлюцинаций. Большая часть ядовитых веществ содержится в стеблях и листьях растения. Наиболее токсичен сок борщевика в середине лета, в период цветения. Как развивается ожог? От 30 минут до нескольких дней – начало воспаления. 1-2 дня спустя – эритема, покраснение, зуд, отек. Третьи-шестые сутки – булезная стадия, образование пузырей. Две-три недели спустя – заживление и восстановление кожи. Могут оставаться пятна депигментации – светлые, или гиперпигментации – темные, повышенная чувствительность к ультрафиолету. Помимо ожогов, при контакте с соком борщевика могут быть и аллергические реакции при вдыхании пыльцы или контакте с растением. Симптомы риноконъюнктивита, отеки, крапивница, першение в горле, кашель, удушье и другие. Когда необходимо обратиться к врачу? Если возникли ранее перечисленные аллергические реакции. Если ожог затрагивает более 15% тела. Если есть ожог кожи лица и слизистых оболочек. Если появились какие-либо другие жалобы. Повышенная температура, общее недомогание, озноб, головокружение, головная боль и другое. Профилактика ожога после контакта с борщевиком. Промокнуть место контакта сухой тканью, не размазывая. Промыть кожу с мылом под холодной водой. Протереть спиртосодержащим антисептиком, можно водкой. Сразу укрыть место контакта от солнечного света, накрыть или обмотать тканью. Желательно несколько дней побыть дома, чтобы уменьшить контакт с ультрафиолетом. При выходе на улицу использовать кремы с высокой СПФ-защитой. Принять антигистаминные препараты второго поколения. Если возник ожог, ни в коем случае не прокалывать пузыри. Это увеличивает риск присоединения бактериальной инфекции. Ожоги, вызванные соком борщевика, лечатся так же, как и другие виды ожогов. Если поражение и дискомфорт сильно выражены, обратитесь к специалистам. Обязательно расскажите детям об этом опасном растении. Аллергия на одежду. Миф или реальность. На что в одежде может реагировать организм человека? Фурнитура. Кнопки, молнии и другие металлические элементы. Чаще всего возникает реакция на никель, кобальт, медь, хром, которая проявляется зудом, покраснением, популезными высыпаниями в месте прикосновения металла к коже. Встречается у 10% людей. Эти металлы используются и для изготовления бижутерии. Красители и другие химические вещества. Ланолин, хром, формальдегид, применяемый для обработки тканей. На них контактный дерматит бывает крайне редко. В литературе встречаются описанные случаи увеличения частоты аллергических реакций на ланолиновый или шерстяной спирт, компонент ланолина. Но у таких пациентов также возникают симптомы на лосьоны, кремы и косметику, которые содержат данный ингредиент. Сама ткань. Как правило, под подозрением шерсть. В 2001 году... Провели эксперимент с участием 24 тысяч добровольцев с подозрением на аллергию на шерсть. По результатам исследования диагноз подтвердился только у 1,7% испытуемых. При этом причиной стала не сама шерсть, а такие скрытые аллергены, осевшие на вещах, как стиральный порошок, эпидермис животных, пылевые клещи. Аллергия встречается на шерсти мех, которые не прошли обработку, и на них остались эпидермис, жир и другие частички животных. На шерстяные вещи, продающиеся в магазинах, аллергии не бывает, но у некоторых чувствительных людей может появляться раздражение на коже при контакте с грубой, ворсистой шерстью. Также раздражение возникает, если человек вспотел, и шерсть натирает кожу. При замене тканей деликатными, тонкой мериносовой шерстью, проблема уходит. Стоит отметить, что шерстяные вещи лучше носить поверх хлопчатобумажного белья. Лекарственные препараты. Лекарственная аллергия – одно из самых сложных заболеваний, которым занимаются аллергологи-иммунологи. и Истинная лекарственная аллергия — это гиперчувствительность организма к фармакологическим препаратам с вовлечением иммунной системы. Реакция может возникать на сам препарат, на его метаболит, то, во что он превращается в организме, на препарат и дополнительный К-фактор — инфекция, алкоголь, физическая нагрузка и другие. Не бывает аллергии на все лекарства. Истинная лекарственная аллергия встречается редко на одну группу препаратов и крайне редко на две. Важнейшими признаками лекарственной аллергии являются сенсибилизация и иммунный ответ только при повторном контакте с препаратом. Симптомы. Крапивница, эритема, контактный дерматит, другие поражения кожи и слизистых, ангиоотек, затрудненное дыхание, системные реакции, лекарственная лихорадка, сывороточная болезнь, системные воскулиты, анафилаксия и многое другое. Жалобы на лекарственную аллергию – очень частая причина обращения пациентов к аллергологу. Но в действительности заболевание встречается довольно редко. По статистике, только у 5-7% пациентов, обратившихся с данной проблемой, подтверждается диагноз «лекарственная аллергия». Диагностика. На первом месте грамотно собранный фармакологический анамнез. На какой препарат развилась реакция или какие препараты принимались на момент развития реакции? По поводу чего применялся препарат? В какой дозе применялся препарат? На какой день приема лекарственного средства? Путь введения препарата. Через какой промежуток времени после приема лекарственного средства развилась реакция? Каковы были симптомы и чем купировалась реакция? Наблюдались ли ранее реакции на лекарственные средства? Принимал ли пациент после реакции препараты из этой группы? Какие препараты принимает и переносит хорошо? Необходимо установить четкую связь развития реакции с приемом препарата. Как правило, на этом этапе большинство пациентов отсеивается, потому что жалобы не соответствуют проявлениям лекарственной аллергии. Лабораторная диагностика, инвитро. Выбор теста зависит и от фазы реакции, и от предполагаемого ее механизма. Методы в острую фазу, ближайшее время после реакции. Определение уровня гистамина, сроки через 15-60 минут после начала реакции. Правда, повышенный уровень гистамина может выявляться не только при аллергии. Гистамин участвует в регуляции многих физиологических процессов и играет значимую роль в патогенезе ряда заболеваний. Например, показанием к исследованию уровня гистамина в крови может быть мастоцитоз – заболевание, характеризующееся разрастанием и накоплением тучных клеток в тканях организма и или костном мозге. В то же время и нормальный уровень гистамина не исключает развитие аллергии. Определение уровня триптазы — фермент, локализующийся в тучных клетках и служащий маркером их активации. Тучные клетки участвуют в развитии воспаления, реакции гиперчувствительности первого типа, защите организма от многоклеточных паразитов и других патогенов, формировании гематоэнцефалического барьера и других процессах. Тучные клетки лежат в основе развития аллергии и анафилаксии. Сроки определения уровня трептазы в период от 15 минут до 3 часов после реакции. Уровень трептазы может повышаться и при инфаркте миокарда, травме, эмболии околоплодными водами, синдроме внезапной смерти младенцев и других состояниях. Нормальный уровень трептазы также не исключает аллергии. Методы отсроченные. Как правило, назначается анализ крови на определение специфических ИГЕ-антител к лекарственным препаратам. Сроки проведения метода через 4-8 недель после реакции. Могут быть как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. То есть после анализа нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, можно или нельзя принимать тот или иной препарат. Диагностика in vivo, провокационные тесты, которые проводятся на пациенте. Кожные тесты – к ним относятся прик-тесты, аппликационные и внутрикожные тесты. Следует отметить, что кожные тесты с препаратами может проводить только специально обученный персонал с обязательным соблюдением методики проведения. Важно учитывать такие факторы, как Концентрация препарата, способ введения, объем вводимого препарата, время оценки теста, отрицательный контроль, положительный контроль. Кожные тесты рекомендуется проводить через 4-6 недель после проявления аллергической реакции. Подходит не для всех лекарств. Золотым стандартом диагностики лекарственной аллергии считается провокационный дозируемый тест во время которого пациенту дают препарат в разных дозах. При проведении провокационного дозированного теста может развиться системная тяжелая реакция вплоть до анафилактического шока. Провокационный дозированный тест – точный, но небезопасный метод. Проводится после получения отрицательных результатов предшествующего тестирования – тесты инвитро, кожные тесты и строго в условиях специализированного стационара.